Глава 31. И наступили сумерки. Впервые Ши строго следовал инструкциям Акутникова. Двигался точно по выданному маршруту. «Куда мы идем? – спросила Кира. Прошедший день выпал из жизни. Не просто ушел в прошлое, а перестал существовать. «В сумеречный храм». «Куда?» Она застыла на месте, как обычно, широко распахнула глаза от изумления. «Ты передумала?» «Прекрати! Хватит уже этих издевательских вопросов! Ты же знаешь, что нет! Неужели никак нельзя разговаривать по-человечески?» Ши промолчал, и Кира знала, что не услышит ответ. «Бессмысленные фразы тоже перестали существовать!» «Ты узнал, где он находится?» Все-таки не удержалась, чтобы не спросить, заглянула в лицо. «Когда? Как?» И сама же не дала открыть рот, критично усмехнулась. «Не утруждайся, поняла, разницы никакой». Ши захотелось повернуть в другую сторону, лучше назад, в гостиницу и навсегда забыть об источниках, о магии, о времени, о предназначении. Но чужое не оставишь себе, и не стоило повторяться, тем более в ошибках. Храм. Настоящий. Высокие белые стены. Купола и кресты, горящие солнцем. барельефы ангелов над входными дверями. отрешенные лица, слепые глаза — одновременно видящие все и ничего, взирающие бесстрастно. Так знакомо, только им не сюда, дальше, по тропинке сквозь рощу. Там тоже стены, тоже когда-то были белыми, высокими, тоже не тянулись, а возносились, остатки монастыря. Внутренний двор вымощен каменными плитами, почти полностью скрытыми разросшейся травой. Крыльцо с побитыми ступенями. Дверь. Грязная, облезлая, покрытая бурой ржавчиной. Здесь не поверила Кира. Ши пожал плечами. Только вход. Только сейчас. В смысле? Не спрашивай, сам не в курсе. Он толкнул дверь. Предполагал, что сейчас-то просто рухнет или даже рассыплется в прах. До того жалко и ненадежно выглядела. Нет, дрогнула, скрипнула, открылась. И сразу стало ясно, внутри совсем не то, что снаружи, абсолютно другое место. Будто огромная пещера, высокий каменный свод, каменные стены, одновременно и естественные, и рукотворные. Совместное усилие мастеров. «Природа начала, человек продолжил. Или еще кто?» «Гулкая тишина, сильнее любого звука, бьющая в уши. Давящее величие, тревожащая тайна. И действительно, ни свет, ни тьма, сумрак, грань между днем и ночью». Ши отодвинулся от дверного проема. «Иди!» произнес и отступил еще дальше, назад, за Кирину спину. «А ты? Мне зачем?» Кира хотела сказать «со мной», но поняла, это не причина. Ему и правда нечего делать в сумеречном храме, а сама она не маленькая, чтобы в нерешительности замирать на пороге чтобы бояться заходить в незнакомое место. Стремилась же сюда, изо всех сил стремилась. «Ну ладно, я пошла». Он промолчал. Ни счастливо, ни удачи, ни простого пока. Вполне возможно, уже ушел, пока Кира набиралась решительности, и её последние слова улетели в никуда. «Не догнали адресата» и пусть. Кира не стала оглядываться. Проходя мимо, нажала ладонью на дверь, и та послушно захлопнулась за спиной. А Кира смотрела вперед и вверх, стараясь понять, где же она оказалась. Совсем не похоже на здание. Сооружение внутри скалы или горы, или даже глубоко под землей. А вдруг... И вовсе иллюзия, созданная воображением. Визуально воплощенные фантазии, которые приходили Кире в голову при словах «сумеречный храм». Не зря же провидица говорила, что у него нет определенного места. Или, может, он находится совсем не в той реальности, в которой существовала Кира. «В другом пространстве, в другом измерении, в другом времени». Кира пересекла один зал, прошла под высокой узкой аркой и оказалась в следующем зале. Здесь ее ждали, встречали прямо возле входа. Немолодой мужчина. Стариком назвать язык не поворачивается, хотя волосы почти совсем седые, хотя заметные морщины на лице. Невысокий, но держится прямо, без всякого посоха и взгляд полный жизни, проницательный, острый, уверенный. Наверное, это и есть настоятель, про которого рассказывал папа. Самый главный в сумеречном храме. Проходи. Голос спокойный, тоже уверенный, но мягкий. «Расскажи, зачем ты пришла?» Настоятель спрашивал, а сам неторопливо двигался через зал. И Кира послушно шла за ним. Не чувствовала ни настороженности, ни тревоги. Наоборот, наконец-то успокоилась, поверила, что добралась куда надо и что здесь ей непременно помогут. Рассказывала честно, откровенно. Про свою способность, про свои беды, про странные выпадения из реальности, про приступы неконтролируемой злобы. Про все, что случилось до того момента, пока она не отправилась на поиски сумеречного храма. Пройдя через зал, они оказались возле широкого каменного возвышения. Под боком колонны в несколько частых рядов, словно заросли деревьев в лесу. Так и кажется, что между ними можно заблудиться. Из стены тоже выступают колонны, соединенные острыми арочными перекрытиями. Только проходов нет. Зато между боковых колонн Кира обнаружила еще одного человека. Тот стоял неподвижно, не приближался, не вмешивался. Просто наблюдал. Сначала Кира скользнула по нему взглядом, равнодушно, незаинтересованно, а потом специально повернулась, уставилась изумленно. Это же тот самый мужчина, который подходил к ней на улице, который просил пойти с ним, а еще это человек, на которого работает Ши. Что он делает в храме? Но настоятель даже не смотрел в его сторону. Получалось, нет ничего особенного в том, что этот человек находился здесь. И значит, Кире тоже можно не обращать на него внимания. Она посмотрела в глаза настоятелю. «Папа сказал, вы мне поможете. Вы должны знать, почему со мной такое происходит. Вы ведь действительно знаете, почему». Настоятель кивнул, произнес. «Да, это источник магической силы взаимодействует с тобой, выстраивает связь, потому что ты проводник». «Я кто?» «Ну нет, ерунда какая-то, не может быть». Кира всегда воспринимала эту историю как легенду, придуманную сказку. «Для красоты, для значительности, для таинственности». И насказания, символы, шифры, всякая философская мишура, а на самом деле все реально и прямолинейно, и она, она проводник. У настоятеля лицо спокойное и серьезное, не шутит, не врет, отвечает прямым искренним взглядом, и папа постоянно убеждал Киру в ее особом предназначении приписывал ей необыкновенные возможности. Она проводник. Она действительно проводник. И Ши об этом тоже знал. Наверняка знал. Он же собирал информацию об источнике. Он же не случайно опять объявился, когда Кира сбежала от него. Он же привел ее в сумеречный храм, И вовсе не потому, что между ними существовало соглашение. Потому что именно это и было его целью – найти и доставить на место проводника. Мог хотя бы сказать ей, кто она. Вот. Кира сглотнула. Очень захотелось прижать ладони к глазам, чтобы остановить пытающиеся вырваться наружу слезы. Но справилась и так. Сжала кулаки, покрепче стиснула зубы. И сразу вспомнились слова провидицы. В первую очередь проводник должен открыть источник силы внутри себя. Да какая там нафиг сила внутри? Сплошное бессилье, безнадёга, разочарование, усталость, пустота. Ошибся источник с выбором. От Киры ему никакого толку. «Вряд ли я сумею что-то сделать», — призналась она вслух, а сама смотрела в пол себе под ноги. «Какой из меня проводник? Я не смогу ничего открыть. Не смогу». Настоятель положил ладонь Кире на плечо, сжал не слишком крепко, а когда она подняла глаза, поймал взгляд. У тебя все получится. Вряд ли. Кира мотнула головой, но настоятель повторил более твердо. Получится. И тут в зале появился ши. Ну, как появился? Приволокли.